Когда Никона укоряли за то, что им оставлено самовольно патриаршество, то он сказал царю, «Я, испугавшись, ушел от твоего гнева, и ты, царское величество, неправду свидетельствовал, когда на Москве учинился бунт». «Ты н е п р и с т о й н ы е речи говоришь и бесчестишь меня», — сказал царь. На меня никто бунтом не прихаживал, а приходили земские люди не на меня, но ко мне бить челом об обидах. «Как ты не боишься Бога говорить непристойные речи и бесчестить великого государя?» стали кричать со всех сторон. Наконец поднялся с места антиохийский патриарх и сказал, «Ясно ли всякому из присутствующих, что Александрийский патриарх и есть Судья Вселенной. Знаем и признаем, что он есть и именуется Судья Вселенной. «Там себе и суди», — сказал Никон. «В Александрии и Антиохии ныне патриархов нет. Александрийский живет в Египте, Антиохийский — в Дамаске». А где они жили, когда... «Благословили на патриаршество Йова», — возразили п а т р и а р х а я в то время невелик был», — сказал Никон. Александрийский патриарх сказал, — «Хоть я и судья вселенной, но буду судить Никона по Номоканону. Подайте Номоканон». Прочитали двенадцатое правило Антиохийского собора. «Кто потревожит царя и смутит его царствие?» тот не имеет оправдания. — Греческие правила непрямые, — сказал Никон. — Печатали их еретики? Патриархи вознесли похвалами греческий номаканон и поцеловали книгу. Потом спросили греческих духовных, — принимаем ли эту книгу якоправедную и нелесную? Греки объясняли, что хотя их церковные книги — За неимением типографии печатаются в Венеции, но все они принимают их. Принесли русский номоканон. Никон сказал, он неисправно издан при патриархии Иосифе. «Как это ты, Бога, не боишься?» — закричали со всех сторон. «Бесчесть ш ь государя, вселенских патриархов, всю истину во лжу ставишь!» Александрийский патриарх сделал запрос греческим духовным, чего достоин Никон. «Да будет о т л у ч ё н и л и ш ё н священно действия», — отвечали греки. «Хорошо сказано», — произнес патриарх. «Пусть теперь будут спрошены русские архиереи». Русские архиереи повторили то же, что и греческие. Тогда оба патриарха встали. и Александрийский, в звании Судьи Вселенной, произнес приговор, в котором было сказано, что по соизволению Святого Духа и по власти, данной патриархам, вязать и решить, они, с согласия других патриархов, постановляют, что отсели Никон за свои преступления, более не патриарх и не имеет права священно действовать. но именуется простым иноком Старцем Никоном. Никон возвращался на Архангельское подворье, уже не смея благословлять народ. Тогда, по рассказу Шушеры, найден был человек, переводивший на греческий язык грамоту Никона к Константинопольскому патриарху. Это был грек по имени Дмитрий, живший у Никона в Воскресенском монастыре. Когда его повели к царю, он до того впал в отчаяние, ожидая для себя ужасных мук, что вонзил себе нож в сердце. 12 декабря собрались вселенские патриархи и все духовные члены собора в небольшой церкви б л а г о в е щ е н и я в Чудовом монастыре. Все были в мантиях, в митрах, сомофорами. Царь не пришел. Из бояр были только присланы царем князья Никита Адоевский, Юрий Долгорукий, Воротынский и другие. Привели и к о н а На нем была мантия и черный клобук с жемчужным крестом. Сначала прочитан был приговор по-гречески, потом рязанский митрополит Иларион по-русски приговоре обвинили бывшего московского патриарха главным образом за то, что он произносил хулы на государя, называя его латиномудренником, мучителем, обидчиком, на всех бояр, на всю русскую церковь, говоря, будто она впала в латинские догматы, а в особенности хулы нагасского митрополита Паисия, которому питал злобу за то, что он говорил всесветлейшему синклиту о некоторых гражданских делах Никона. Ему поставили в вину низвержение коломенского епископа Павла, обвиняли сверх того в жестокости над подчиненными, которых он наказывал кнутом-палками, а иногда и пытал огнем. «Призванный на собор Никон, — говорилось в приговоре, — Явился несмиренным образом, как мы ему братски предписали, но осуждал нас. Говорил, будто у нас нет древних престолов, а наши патриаршие рассуждения называл блядословиями и баснями. — Если я достоин осуждения, — сказал Никон, — то зачем вы, как воры, привели меня тайно в эту церковку? Зачем здесь нет Его Царского Величества и всех Его бояр? Зачем нет всенародного множества людей российской земли? Разве я в этой церкви принял пасторский жезл? Нет, я принял патриаршество в соборной церкви перед всенародным множеством, не по моему желанию и старанию, но по прилежным и слезным молениям царя. Туда меня ведите, и там делайте со мною что хотите. Там ли, здесь ли, все равно, — отвечали ему. Дело совершается советом царя и всех благочестивых архиереев. А что здесь нет его царского величества, на то его воля. С Никона сняли клобук и п а н о г и ю «Возьмите это себе», — сказал Никон. Разделите жемчуг между собою. Достанется каждому золотников по пяти, по шести. Сгодится вам на пропитание на некоторое время. Вы, бродяги, турецкие невольники, шатаетесь всюду за милостыней, чтоб было чем дать заплатить султану. С присутствовавшего тут греческого монаха сняли клобук и надели на Никона. Когда его вывели, то, садясь в сани, Никон громко произнес «Никон, Никон, все это тебе сталось за то, не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты устроивал дорогие трапезы, да вечерял с ними, то этого бы тебе не случилось». Его повезли в сопровождении стрельцов на земский двор. За санями шли приставленные к нему архимандриты Павел и Сергий. Последний, из Спаса Ярославского монастыря, тешился падением, патриарх. «Молчи, молчи, Никон!» — кричал он ему. Воскресенский эконом Феодосий по приказанию Никона обратился к нему с таким словом. «Патриарх велел тебе сказать, если тебе дана власть...» то приди и зажми ему рот. — Как ты смеешь называть патриархом простого монаха? — закричал Сергий. Но кто-то из толпы, следовавший за ним к нам, сказал. — Патриаршее наименование дано ему свыше, а не от тебя, гордого. Стрельцы, по приказанию Сергия, тотчас схватили сказавшего это слово и увели. «Блажение, изгнанные, правды ради!» — сказал тогда Никон. Когда его привезли на двор, Сергий нарочно сел, развалясь перед ним, снял с себя к а м е л а в к у и начал его в насмешку утешать. На другой день утром царь прислал к Никону Родиона Стрешнева с запасом денег и разных мехов и одежд. — Его царское величество прислал тебе это, — сказал Стрешнев, — потому что ты шествуешь в путь дальний. — Возврати все это пославшему тебя и скажи, что Никон ничего не требует, — сказал Никон. Стрешнев сказал, что царь просит прощения и благословения. — Будем ждать суда Божия, — сказал Никон. 13 декабря толпы народа стали собираться, чтобы поглазеть, как повезут низверженного патриарха. Но во избежание соблазна народу сказали, что Никона повезут через Спасские ворот, по Сретенке, и народ устремился в Китай-город, а Никона повезли через противоположные ворот. Его провожало 200 стрельцов. На пути одна вдова поднесла Никону теплую одежду и 20 рублей денег. Он принял это как милостыню, ни за что не хотевши взять подачки от царя. В Ферапонтовом монастыре, находившемся недалеко от Кирилла Белозерского монастыря, Никон содержался под надзором присланного архимандрита Новоспасского монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Никон долго не хотел принимать никаких государевых запасов. Обаяние его было так велико, что и феропонтовский игумен, и архимандрит, п р е д с т а в л е н н ы е к Никону, и, наконец, сам царский пристав Наумов величали его патриархом и принимали от него б л а г о с л о в е н и е Царь снова через пристава заговорил с прежним своим другом о примирении. Никон написал царю: "Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я тебя прощу только тогда, когда возвратишь меня из заточения". В сентябре 1667 года царь повторил свою просьбу, и Никон отвечал, что благословляет царя и всё его семейство, но когда царь возвратит его из заточения, то он тогда простит и разрешит его. совершенно. Но царь не возвращал Никона. п р е д с т а в л е н н ы й к Никону архимандрит Иосиф в 1668 году сделал донос, что к нему приходили воровские донские казаки и намеревались освободить его из заточения. Никона стали содержать строже. Перед его кельей стояло всегда двадцать стрельцов с дубинами Много несчастных по подозрению в сношениях с опальным патриархом было схвачено и подвергнуто пыткам. Вскоре царь опять сжалился над ним. Умерла царица Марья Ильинишна, и он отправил к Никону Стрешнева с деньгами. Никон не принял денег. Но долгие страдания стали надламывать волю Никона. В конце 1671 года он написал царю примирительное письмо и просил прощения за все, в чем был виноват перед царем. — Я болен, н а к и босс, — писал Никон, — сижу в келье затворен четвертый год. От нужды цинга напала, руки больны, ноги пухнут, из зубов кровь идет, глаза болят от ч а д ы и д ы м Приставы не дают ничего ни продать, ни купить. Никто ко мне не ходит, и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного. На Никоне лежало важное подозрение в сношениях с Стенькой Разиным. Сам Стенька показывал, что к нему приезжал старец от Никона. Никон уверял царя, что этого никогда не было. Царь поверил. и хотя не перевел Никона, по его желанию, ни в ы в е р с к и е ни в Воскресенский монастырь, но приказал содержать его в Ферапонтовом без всякого стеснения. Тогда Никон отчасти примирился со своей судьбой, принимал от царя содержание и подарки, завел собственное хозяйство, читал книги, лечил больных и любил ездить верхом. Стол его в это время не только был обильный, но и роскошный. Кирилловскому монастырю велено было доставлять ему все потребное. Никон заметно слабел умом и телом от старости и болезни. Его стали занимать мелкие дрязги. Он ссорился с монахами, постоянно был недоволен, ругался без толку. и писал царю странные доносы, как, например, на кирилловского архимандрита, что он ему в келью напускает чертей. Но в то время как низложенный патриарх таял в заточении, дело, начатое им, продолжало волновать русское общество и вызывать усиленную деятельность власть. Собор русских архиереев — избрал по жребию из трех кандидатов преемником Никону Троицкого архимандрита Иосафа и во главе с избранным передал обсуждению Вселенских патриархов вопросы, касающиеся исправлений в Русской Церкви. Главнейшим из этих вопросов был вопрос о расколе. Вселенские патриархи вполне утвердили приговор Русского собора 1666 года И Новый Собор, уже с участием вселенских патриархов и греческих архиереев, произнес анафему на раскольников в самых сильных выражениях. «Сие наше соборное повеление и завещание ко всем вышереченным чинам православным п р е д а ё м И повелеваем всем неизменно х р а н и т е и покоряться святой в о с т о ч н е й церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святой восточной церкви и сему освященному собору, или н а ч н е т п р е к о с л о в и т е и п р о т и в л я й т е с я нам, и мы такового противника данную нам властью от Пресвятого и Животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати и проклятию п р и д а е м Аще же от мирского чина отлучаем и чуждо сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа и проклятию и анафеме п р и д а е м Яко еретика и непокорника, и от православного все сочленения и стада, и от церкви Божия отсекаем, яко гниль и непотребен ут, донде же вразумиться и возвратиться в правду п о к а я н и е м Аще ли кто не вразумиться и не возвратиться в правду п о к а я н и е м и пребудет в упрямстве своем, до скончания своего, да будет и по смерти о т л у ч ё н и не п р о щ ё н и часть его, и душа с Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и с арием, и с прочими проклятыми еретиками ж е л е з о камения и древеса, да разрушатся и да растлятся, а той да будет не разрешен и не разрушен, и яко тимпан во веки веков аминь. Сие соборное наше узаконение и изречение под писахом и утвердихом нашими руками и положихом в дому Пресвятые Богородицы Чеснаго т и славного ее успения, в патриархии богохранимого царствующего великого града Москвы и всеия в с с р о и в е ч н ы е утверждения и вприсные воспоминания в лето от сотворения мира 7175-е, от воплощения же Бога Слова 1 6 6 7 индикта 5-го, месяца м а я в 13-й день. Этот приговор имел чрезвычайную важность в последующей истории раскола. Он утвердил непримиримую вражду между господствующую церковью и несогласными с нею противниками никоновских исправлений. С одной стороны, православная русская церковь с трудом могла снисходительно относиться к заблуждениям и невежеству раскольников. после того, как над ними состоялось такое страшное проклятие, утвержденное вселенскими патриархами. А с другой раскольники лишены были уже права и возможности надеяться на какую-нибудь сделку с церковной властью и становились непримиримыми врагами существующего церковного строя, а вместе с тем и государственной власти, стоявшей на стороне церкви. Такое положение дел выказалось тотчас же после собора в бунте Соловецкого монастыря. Этот монастырь с самого же начала показал себя против исправлений и все более и более делался пристанищем недовольных. В 1666 году там был архимандрит Варфоломей. Братья не любила его. Царь пригласил его на собор и после собора назначил ему другой монастырь, а в Соловке отправил архимандритам и н о в а по имени Иосифа.